Дюжина жнецов в черных мантиях стояли в зале резиденции Эриля. Под их страшным взором даже мраморный пол мог провалиться. Глядя на этих величественных существ, волкодав только и мог, что пускать скупые слезы, понимая, сколько стоит их часовое присутствие здесь. «Сир», Михаил криво улыбнулся. «Все готово. Мы прикопали тысячу мин вокруг забора и на территории дома тоже». Правда, на двух подорвалось два эльфа, но мы быстро замяли это дело, отправив деньги в фонд беззащитных ушастых тварей. — Добро, — властно ответил Эриль. — Что у нас с башнями? — Сорок стрелковых магов, — начал отчитываться Михаил, — пятнадцать атмосферных ловушек и три китайских дракона. — Дракона? — удивился Эриль. — Так вот что за необоснованная трата была в тридцать миллиардов, да? — Именно, — поклонился слуга мы два дня пытались уговорить наездников, чтобы те отдали своих питомцев, но они уверяют нас, что не существует живого существа на этом свете, которое смогло бы справиться с ними. Радует! На самом деле трата пришла Серилю не по душе. Три миллиарда – это очень крупная денежная сумма, которая мигом опустошила казну Волкадава аж больше, чем наполовину. А учитывая и прочие траты, он плавно переходил в нищее состояние. Фабрики, которыми владел Волкодав, уже два дня бездействовали. Приемы и кабинет не работал и новые контракты не заключались. Волкодав-аристократ понимал, что подготовка к вторжению Рика сильно ударила по его финансам. Однако ему оставалось его только лишь победить, чтобы вернуться в былое финансовое состояние. Чертовый выродок! Прошипел Ириль в пустоту окна, когда Михаил ушел давай рик я готов к твоей атаке он злобно захохотал отчего его смех эхом пронесся по пустому кабинету ха ха, -ха давай рик я жду тебя ха -ха, я готов